Глава 20. Теплый летний ветер охаживал верхушки деревьев, пенил ленивые волны, раскрашивая их белыми барашками. Гудел между прибрежных скал, играл с лентами, украшавшими парящие в воздухе шатры, танцевал с воздушными шарами и разносил по пляжу манящий запах жареного на углях мяса. Вдоль деревянных настилов стояли высокие светильники с живым огнем. По цветочным гирляндам, связывающим шатры, бегали разноцветные огни. Прямо на песке были разбросаны мягкие кресла, стояли низкие столики. Под шатрами можно было расположиться с большим комфортом, Там же стояли столы с закуской и выпивкой. В центре пляжа под гигантским шатром на манер древнего амфитеатра был устроен танцпол, вобравший в себя лучшие черты ночных клубов. За световые эффекты отвечали маги-оформители со старших курсов. Под сводом шатра гуляли иллюзии волн, осыпался звездный дождь, вставало солнце. На ступенях среди цветов, зелени и статуй расположились столики. В баре обещали угощать коктейлями, лично приготовленными новым хранителем земного портала. И как он уговорил священника провести церемонию здесь, а не в храме? Задумчиво поинтересовался третий, стоя в первых рядах гостей перед постаментом, на котором горел в чаше священный огонь. За украшенной цветами аркой синело подсвеченное закатом море. Это же Кайлис. Склонившись к нему, пожал плечами четвертый. Он кого хочешь уговорит. Да и какой храм вместит в себя такую толпу? Харт огляделся. Да, почти королевская свадьба. Курсанты, причем не только факультета менталистики, а всех старших курсов, преподаватели, родные с обеих сторон. Одинаково одетые девочки держали длинную фату невесту, и выглядело это примило, но Харт все равно морщился. Кузен мог бы и не тащить земные традиции на свою свадьбу. Хорошо, хоть бараны попали на асмос не живьем, а в маринованном виде. Церемония закончилась, огонь полыхнул, принимая новый союз, и Харт потянул брата прогуляться по берегу. «Не знаю, не знаю», – ворчал Харт, останавливаясь, чтобы вытряхнуть песок из туфли. «Пляж хорош для пикника, но никак не для свадьбы. Ты просто стареешь», – усмехнулся Фильярк, кивая на пытающуюся играть в волейбол молодежь. «Им нравится». Он нашел взглядом супругу, чей выдающийся живот говорил о том, что до родов осталось меньше двух месяцев. Улыбнулся с нежностью. Детвора рядом радостно носилась в догонялки. Им тоже была по душе свадьба на пляже. «Ты что у шлепок творишь?» Разнесшийся вопль заставил братьев встревоженно переглянуться и зашагать в сторону, откуда неслись крики. «Тебе же русским языком говорили, что огонь использовать нельзя! Ты, гляделки, растопырь, все мясо сжег!» — Сергей! — обреченно выдохнули оба, останавливаясь около коптилен. Красный от гнева курсант сжимал кулаки, стоя около мангала, где безнадежно догорали остатки шашлыка. — Много ты в огне понимаешь, бездарь! — бросил курсант зло. — Бездарь! — помедвежье взревел Сергей, скидывая тесный пиджак. Харт дернулся было остановить, но фильярк положил ему ладонь на плечо, и покачал головой «Не мешай». Быстрое движение смогли уловить немногие, а вот рухнувшего, как подкошенный на песок парня, заметили уже все. «ВДВ!» — вскинул кулак вверх Сергей. «Сила!» «Стоять!» — остановил рванувших было к обидчику курсантов фильярк. Недовольно поджал губы, вопросил. «И что удумали? в Впятером заломать?» Курсанты потупились, взглядами прожигая Сергея. Двое подняли с песка поверженного товарища. Из сломанного носа текла кровь. И потащили к целителям, которые пили где-то в западной части пляжа. «Ты с ума сошел!» – прошипел Сергею на ухо Харт. «А если бы они магией ударили?» Хэ – дохнули ему в лицо вискарем. «У меня защита есть!» – и мне Кайлис сказал. Как услышишь, бездарь сразу в нос бей. Это худшее оскорбление, которое у вас есть. Это не оскорбление. Скрипнул зубами Харт, проклиная болтливого кузена. Ни одна защита не выстоит долго против сплоченного удара нескольких боевых магов. А правда, дару у тебя нет. Да? Изумился Сергей. Задумался. И точно. ВДВ! потряс кулаком. Курсанты испуганно попятились. «Зато я умею то, что никто из вас огневых не умеет», — заявил он с уверенностью человека, в желудке которого плескалось приличное количество спиртного. Рядом начали собираться любопытствующие. «Спорим, я смогу оттуда!» — палец воткнулся в розово-лиловое небо. «Спрыгнуть сюда!» И палец указал на песок. «Без всякой магии!» Курсанты замотали головой. «Чушь! Пепел!» «Не верят!» – печально констатировал Сергей, поворачиваясь к Харту. «Они даже мне не верят!» – попытался образумить бездарного родственника Харт. «Сожги, дети же!» «Не могу!» – вздохнул Сергей, окидывая курсантов вызывающим на поединок взглядом. «Да и подарок надо проверить! Вдруг бракованный...» Харт ощутил сильное желание успокоить, чтоб проспался буйного родственника часика на два. Вечно эти русские не могут без приключений. С другой стороны, хороший урок тем, кто верит, что отсутствие дара – это уродство, делающее бессмысленной жизнь. «Пусть», – подтвердил его мысли фельярк, «нашим полезно будет». «Пари», – повернулся Харт к курсантам. Если наш гость Сергей проиграет, вы... Ящик самогонки с меня! Поддержал, азартно потирая ладони Сергей. Поняв, что идею поддержали, он загорелся, глаза засверкали, широкие плечи расправились. Во взгляде жила целеустремленность, чуток приправленная градусом. Если выиграет... С них чучело колкалось, чтобы огнем плевалось. И огоньки эти, которые сами летают. Клуб хочу украсить». Харт закатил глаза, достал всех этим клубом. «Огонь-свидетель», — подвел он итог. «Вы с ума сошли?» — кипятилась Юля, наступая на Харта. «Позволить ему прыгать с колкалоса? Он же выпил!» «Это ему точно не помешает», — возразил Харт. «К тому же второй подстрахует. Я договорился. Не переживай. Смотри». И он указал на небо, где от крылатого силуэта отделилась крохотная точка. Она стремительно приближалась к пляжу, а потом внезапно раскрылась ярко-желтым крылом парашюта. Закрутилась, было под порывом ветра, но выпрямилась и заскользила над водой. «Ровно идет, красиво!» – залюбовался Харт. Переглянулся со вторым, тот кивнул, страхую. «ВДВ!» Ором разнеслось по пляжу, Перекрывая идущую из шатра музыку. Курсанты вздрогнули. «Давай уже вниз, герой!» Крикнул, смеясь Кайлис, Обнимая стоящую рядом дольяру. И Сергей, дернув за правый Клевант ловким финтом Посадил крыло у самой кромки воды. «Это надо отметить», Заявил второй, С чувством хлопнув Сергея по плечу. «Не вопрос», Заявил тот, отцепляя ранит. «Всегда готов!» Рядом с горящими от любопытства глазами толпились курсанты, жадными взглядами ощупывая ткань крыла. «Но-но!» — вмешался Кайлис. «Сначала свадьба, а потом уже пьянки. Доживите у меня до полуночи и валите на все четыре стороны!» «Есть дожить до полуночи!» — гаркнул Сергей, повернулся к курсантам. «Так, салаги!» «Снарягу собрать, я потом сам сложу и передам жениху». Харт давно уже перестал удивляться действиям родственника, подарить жениху <кхм> средство для прыжка с высоты, но все же не удержался, полюбопытствовал. «Вот умный ты вроде мужик!» — опустили его на землю. а «Простых вещей не понимаешь. Полет! Это как скинуть все проблемы к... Короче, куда вас там посылают, пока летишь?» Все таки мелким, кажется, я ему параплан еще подарил, чтоб соскал сегать, а то у вас дикий век, ни самолетов, ни даже захудалой вертушки. Хотя на драконь тоже ничего, только взад задувает и сидеть жестко. Эх!» И Сергей, расправив могучие плечи, зашагал, проваливаясь по песку, держа направление четко на бар. «Не переживай ты так!» Дальяра наклонилась, нежно обняла за плечи, поцеловала в висок. «Подумаешь, половина!» Кайлис недовольно фыркнул, яростно скомкал лежащий перед ним на столе листок, выразивших желание уехать на учебу в ливгану курсантов. «Половина все равно остается с тобой, а это уже победа!» Кайлис мотнул головой. «Половина!» Он желал все и сразу стать лучшим деканом, внедрить новые методы обучения, сделать менталистику над стройкой стихий, а не исключительной способностью сверхлюдей. Но достичь этого одиночку без курсантов было невозможно, а тут половина сочла его недостойным доверия. «Ты же понимаешь, на них давят семьи!» «Ох уж это преемственность поколений!» «Дед учился в Левгане, отец тоже, вот и сына по протоптанной дорожке отправляют. Да им время понять, что ты лучший». Его ласково погладили по руке, и Кайли, сплюнув на страдания оскорбленной гордости, обнял жену за талию, притянул к себе на колени, прижался губами к бьющейся на шее жилки, поцеловал, ставя блок на дверь, чтобы не прервал никто. В академию пришли летние каникулы, но факультет менталистики уходить на отдых не стал. Это время решено было использовать на подготовку преподавателей. «Надеюсь, когда-нибудь они оценят, что я собрал для них лучших». Ворчал Кайлис, поправляя платье на жене, убрал локон за ушко, не удержался, поцеловал. Да и как тут было удержаться, когда такая прелесть в руках? «Твоя мама столько всего знает!» — восхищенно заметила Дальяра, прижимая ладонь к груди, чтобы восстановить сбитое дыхание. Кайлис довольно улыбнулся. Откинулся на спинку кресла, не позволяя жене покинуть его колени. Отец не считал зазорным ее учить. У него были свои взгляды, отличные от принятых в обществе. «А, по-моему, он слишком ее любит. В этом все дело» пылко возразила Дальяра. Конечно, не без этого, но Кайлис поморщился. Даже самые нежные чувства к супруге не помогли заманить лорда Ангальского на факультет. «Я не настолько выжил из ума, чтобы на старости лет возиться с чужими детьми», заявил отец. Он снял небольшой домик в Тальграде, прямо на берегу моря, и проводил время рыбача и попивая с местными в таверне, но Кайлис не терял надежды рано или поздно заманить его в академию. А факультет оживал, наполняясь курсантами и преподавателями. Еще две разведенные леди присоединились к команде и сейчас проходили ускоренную программу обучения. Женский факультет обещал оказать полное содействие в их подготовке. Ну, а мама постепенно забирала обучение девочек и новых преподавательниц в свои руки. «Сосредоточься на курсантах», – советовала она ему. Кайлис нехотя соглашался. девочки это, конечно, хорошо и правильно, но итоговая цель – отобрать хлеб у ливганы и ставку в этой игре – нужно делать на курсантов». «Подожди немного», – Дальяра встала с его колен, одернула подол платья, проверяя, все ли пуговицы застегнуты. «Вот и останется шестое высочество на факультете». И все последуют его примеру.